Глава 57. Лана. Приезд родителей стал очень большой неожиданностью. Такой, что я буквально там же в лифте вспомнила, что ведь предки до сих пор не в курсе, что я рассталась со Славой и что в город вернулся биологический папа Ляси, с которым, собственно, мы теперь вместе и планируем будущее. Признаю, меня накрыла жуткая паника. Я была просто морально не готова вывалить все новости на родителей в день их приезда, но и не пустить в дом я их тоже не могла. Поэтому, как только мы зашли в квартиру, я, ссылаясь на срочный рабочий звонок, лечу в ванную и, закревшись, набираю Лёше. Гудок 2 3. Паника всё нарастает, и если он вдруг сейчас уже откроет дверь своим ключом, то разговоры и объяснения не исписать. Поэтому я сидела на ванной и уже готова была молиться только чтобы он ответил. И, мо чудо, свершилось. Что случилось? Первый же вопрос, как будто Лёша уже на ментальном уровне чувствует. Лёша, ужин отменяется. И и тебе придётся сегодня начинать дома. Говорю, кусая губы и сама себя ненавидя за трусость и нерешительность. Но не могу. Не сейчас, не вот так с набега. Ты шутишь? Лана, что успело произойти такого за те 5 минут, что меня не было? Слышу по голосу, как напрягся рысьев. И как я его понимаю, чёрт возьми. Родители приехали. Вцепляюсь пальцами в волосы и закрываю глаза, а самой аж рыдать хочется. Полный крах наших с ним планов. Нет, конечно, я безумно рада приезду мамы и папы, но не вот так. С бухты-барахты без предупреждения. Это и правда оказался кошмарный сюрприз, к которому я совершенно не была готова. Воу, вздыхает удивлённо рысив. Ну, хорошо, что приехали давно, нам пора было познакомиться, разве это плохо? Не сейчас, Лёша, я прошу, понижая голос до плаксивой мольбы. Нет, не плохо, но никогда не с дороги. Я так и не сказала им о расставании со Славой и о тебе, не сказала. Я не готова так сейчас сходу всё им выложить. Мне нужно время. Нужно собраться с мыслями и подойти к этому разговору осознанно. Умоляю, Рысев, скажи, что ты понимаешь меня. А там в конце провода виснет тишина. А я сижу с закрытыми глазами, буквально вижу перед собой недовольную морску Лёши. Вижу хмурые брови и упрямо поджатые губы, а ещё избороздевший лоб морщинки и сжатые в кулаки ладони. Лёш, нет, Лана, не понимаю. Нам не 5 лет говорит на первый взгляд спокойно рысьев, но его голос ощутимо звенит от напряжения. Может, хватит играть в прятки? В конце концов, твоим родителям придётся смириться, что я вас не отпущу. И рано или поздно это всё равно бы случилось. Они своим приездом просто ускорили процесс. Я понимаю. Всё понимаю, но не сегодня, прости. Шепчу я, два сдерживая всхлип. Прости, пожалуйста, но тебе сегодня придётся уехать к себе. Зажмуриваюсь, проклиная себя за такие слова, так яростно, как только возможно. Ощущение, будто я его выгоняю. Внутри противное и вязкое чувство предательства. Снова. Но почему после такого потрясающего дня мы опять приходим к такому печальному итогу? Лёш, я понял тебя. Ты же не обижаешься, да? А на что обижаться? Слышу горькую усмешку на том конце провода. На то, что снова в важном вопросе нашего будущего ты просто меня задвигаешь на задний план. Лана, пора уже начинать решать проблемы сообща. У меня всё ещё такое ощущение, что ты не понимаешь всю серьёзность моих намерений. Не понимаешь, что я хочу быть не просто парнем, другом, любовником и отцом Ляси. Я мужем твоим быть хочу. Рядом быть, а не бегать туда-сюда. Мне уже далеко не 20 лет. Проглотить бы свой мерзкий язык за всё, что я до этого наговорила. Кажется, его эта моя просьба не приезжать со дела гораздо больше, чем мне показалось сначала. Он ведь и правда был готов прийти и познакомиться, несмотря на то, что родителям может это не понравиться. Несмотря на возможный скандал, потому что как ни крути, но предки знают, что 5 лет назад Лёша совершенно не участвовал в жизни дочери. Однако я всё решила за нас двоих. Одна. И каждое слово, сказанное им сейчас, будоражит всё внутри. И прав, Лёша. Я снова отстраняю его от себя. Снова бросаюсь сама решать проблемы, связанные с нами, но ничего не могу с собой поделать. Я так привыкла. Я так слишком долго жила. Прости, это последний раз, обещаю. Я поговорю с ними. Всё решу и обязательно вас познакомлю. Хорошо? Спрашиваю Лилея слабую надежду на прощение, но хорошего вечера. Игнорируя мой вопрос, желая тресиев и сбрасывая твойзов в первый. А я как дура сижу и пялюсь на потухший экран телефона, борясь с желанием снова ему набрать. Обиделся. Совершенно точно, и его это очень сильно задело за живое. Ладно, ладно, дура. Я бы так и сидела, запертая в ванной, занимаясь самобичеванием, если бы не вспомнила, что оставила рядом с родителями свою маленькую болтушку, которая в два счёта, как на духу бабуле с дедулей, выложит весь сегодняшний день. А то и все 2 недели, что Лёша в городе. Поэтому выскакиваю из ванной и несусь в детскую. Пока родители располагаются в гостиной, наиски выуляюсь сыграть в игру и прошу про Лёшу ничего не говорить. Любимые Кари и глазки смотрят хитро, но дочурка кивает и соглашается. Ну что ж, Теперь осталось собраться с мыслями и найти момент для разговора с родителями. А лучше для начала только с мамой. А уж она каким-нибудь немыслимым образом потом найдёт подход с темой к папе.